Пище из диких растений. Алоэ вера. Алоэ вера или алоэ лекарственное славится своими заживляющими свойствами при наружном применении. Его прикладывают к порезам, синякам, укусам насекомых и ожогам, особенно солнечным. Но мало кто знает, что ещё эффективнее алоэ вера действует изнутри. Если вы регулярно прибегаете к помощи клизм, знаете, Это растение поможет вам очистить организм и без них. Оно прекрасно регулирует работу желудочно-кишечного тракта, избавляя от запоров. В алоэ вера содержится более 70 микроэлементов, сгруппированных в уникальные лекарственные сплавы, о которых медицина пока не ведает. Эти сплавы в сочетании с фитохимическими веществами, которыми богаты растения, устраняют воспаление в кишечнике и помогают избавиться от таких заболеваний, как колит, болезнь Крона и синдром раздражённого кишечника. Благодаря противовоспалительным свойствам алоэ вера восстанавливает аппендикс и подвздошную кишку. Это очень важно ещё и потому, что жизненно необходимый витамин B12 вырабатывается организмом тогда, когда пищеварительная система функционирует должным образом. Алоэ вера обладает антивирусными, антибактериальными, антигрибковыми и антипаразитическими свойствами. Оно напрочь уничтожает вредоносные микроорганизмы, вызывающие рак кишечника, желудка и прямой кишки, а также патогенную бактерию Helicobacter pylori. Растение поддерживает поджелудочную железу, а также обладает уникальной способностью останавливать рост полипов и тормозить развитие геморроя. Помимо всего прочего, алоэ вера содержит бета-каротины и лигнины, которые выводят из организма радиацию. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион алоэ вера, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Синдром раздраженной толстой кишки, болезнь крона, калит, любой другой тип воспалительного заболевания кишечника, рак ободочной и прямой кишки, рак желудка, рак поджелудочной железы, пищевод Баррета, избыточный рост бактерий тонкой кишки, язва желудка, инфекции мочевыводящих путей, например, инфекции мочевого пузыря и почек, бактериальный вагиноз, подошвенный фасциит, неврома Мортона, пояснично-крестцовый радикулит, инфекционный Вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, ожоги, синяки, порезы, царапины, геморрой, полипы, дивертикулит, прыщи, боковой амиотрофический склероз, экзема, псориаз, все аутоиммунные болезни и расстройства, инфекция Escherichia coli, Clostridioides difficile, Helicobacter pylori. Пищевое отравление, ожирение печени, воспаление аппендикса, воспаление кишечника, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, болезнь Боткина, гепатит B, гепатит C, гепатит D, вирус папилломы человека, ВПЧ, желтуха, заболевания печени и мегаколон, МРЗС, опоясывающий лишай и ангина, педиатрические аутоиммунные психоневрологические расстройства, связанные со стрептококковыми инфекциями. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион алоэ вера, если для вас характерен любой из следующих симптомов: воспаление, кислотный рефлюкс, хроническая усталость, запор, метеоризм, тревожность, тёмные круги под глазами, пищевые аллергии, вздутие живота, боли в желудке, несварение желудка, колики в животе, внутрибрюшное давление, дисфункциональная печень, застоенная печень, жар печени, состояние, предшествующее ожирению печени. Гормональный дисбаланс, низкий уровень соляной кислоты. Эмоциональная поддержка. Алоэ вера поможет справиться с чувством одиночества, потерянности и пустоты при жизненных переменах. Например, если вы расстались с близким человеком или переехали в другой дом, вы можете ощущать грусть и ностальгию. Обзаведитесь этим растением, и с его помощью вы восстановите внутренний мир и гармонию. Духовный урок. Алоэ вера известно человечеству со времён глубокой древности, однако и по сей день мы толком не знаем, как его использовать. Растение подсказывает нам окунуть свежим взглядом окружающий мир. Что в нём ещё незнакомого, неизведанного, недостаточно изученного? Возможно, есть вещи, которые имеют многофункциональные применения. Присмотритесь к ним, не зацикливаясь на привычном подходе, и вам откроется что-то новое и полезное. Советы В продаже вы можете найти крупные листья алоэ вера для использования в кулинарии. Вырежьте центральную часть листа размером 10 см, отбросив верх и низ, и удалите с неё зелёную кожуру. Прозрачную желеобразную мякоть листа можно употреблять в пищу просто так, смешивать её с водой или же добавлять в смузи. Даже когда вы покупаете алоэ вера в магазине или выращиваете у себя на подоконнике или в саду, оно всё равно остаётся диким растением со всеми качествами, присущими последнему. Если вы хотите избавиться от тёмных кругов под глазами или улучшить состояние кожи, ешьте алоэ вера каждый день. Изнутри его эффект ещё сильнее, чем при наружном применении. Алоэ вера поможет и вашим домашним любимцам. Для этого приложите желеобразную мягкую свежесорванного листа растения к укусам блох и клещей, ранкам от когтей и областям выпадения шерсти. Способ приготовления прохладительного напитка с алоэ вера ищите в PDF приложении. Дикая голубика. Когда речь идёт о чём-то целительном, нам редко приходит в голову, что чудо-средство может быть где-то рядом. Нам кажется, что трава зеленеет там, где нас нет, например, где-нибудь в тропических джунглях. Поэтому и на прилавках супермаркетов мы склонны выискивать экзотику, игнорируя более привычные и скромные дары природы. Безусловно, в тропических лесах можно найти много чего интересного, вкусного и полезного, однако это не то место, где растёт суперлекарство нашего века. А растёт оно на низких колючих кустах, мимо которых люди могут пройти, не обратив внимания. Я говорю о дикой голубике. Запомните, нет на планете такого вида рака, который не могла бы предотвратить это неприметное ягоды, и не существует такого заболевания, которое она не способна вылечить. Однако не путайте дикую голубику с её культивированными, окультуренными родственниками более крупного размера. Они безусловно тоже полезные, но той силы, которая кроется в дикой ягоде, в них нет и близко. Ягоды дикой голубики подобны священному Граалю, золотому кубку, из которого пил сам Иисус Христос. В них содержится бесценная информация о выживании и процветании, уходящая истоками к периоду зарождения жизни на Земле. Тысячелетиями они адаптировались к изменениям климата, приспосабливаясь к самым суровым условиям. Генетический интеллект этих уникальных ягод позволил им сохранить более сотни своих разновидностей в первозданном состоянии. тогда как другие растения могут пережить, к примеру, пожар, только если их семена выжили и были пересажены, дикая голубика в таких обстоятельствах разрастается ещё больше и плодоносит ещё обильнее. Это адаптоген номер 1 из большой буквы. На сегодняшний день специалистам в области питания известно, что это ягода в невероятных количествах содержит антиоксиданты. Кроме того, в ней содержатся полифенолы, антоцианы, антоцианидины, диметилресвератрол, а также неизвестные пока науке кофакторные адаптогенные аминокислоты. Когда вы едите эти ягоды, они сканируют ваше тело, выискивая потенциальные заболевания, проверяют уровни стресса и токсичности у вас в организме и подбирают лучшие индивидуальные способы лечения. Никакое другое растение, известное людям, на такое не способно. Дикая голубика самое грозное оружие против беспощадной четвёрки деструктивных факторов, а также самая лучшая пища для мозга и непревзойдённое средство восстановления печени. Это растение способно помочь каждому органу, каждой системе нашего организма. Уверен, что в будущем именно дикая голубика станет официально признанным ключом к разгадке тайн, связанных со здоровьем. Эта пища нужна вам как воздух, если вы прошли воду, огонь и медные трубы и нуждаетесь в восстановлении, физическом и душевном. Это единственное растение на планете, в котором кроется сила и благословение священного источника, самой Вселенной. Оно послано человечеству добрыми ангелами, как пища возрождения. Заболевание Включите в свой рацион дикую голубику, если вы страдаете любым заболеванием, а особенно раковым или болезнью мозга и нервной системы. Эмоциональная поддержка. Дикая голубика способна вдохновлять лучше, чем любой лектор-мотиватор, ведь она чинит нас на эмоциональном уровне. Эти ягоды укрепляют нас изнутри так, что мы становимся непобедимы. С их помощью мы можем успешно противостоять порицанию, презрению, пренебрежению, унижению и множеству других стрел, которыми любят терзать неугодных нашего общества. Если вас критикуют, не ценят, не верят вам, игнорируют или плохо к вам относятся, то это звещенная целительная пища для вас. Духовный урок. Наверняка в своей жизни вы сталкивались с обстоятельствами, которые пытались вас растоптать. Возможно, это была тяжёлая болезнь, быть может, неудачный опыт отношений с противоположным полом или же несчастный случай. Дикая голубика понимает, через что вам пришлось пройти и как это подкосило вашу веру в себя. Это растение знает, кто вы, какой ущерб понесли и как помочь вам встать и идти по жизни дальше с гордо поднятой головой. Коренные американцы давно подметили, что единственное, что растёт на полностью выжженной земле, это дикая голубика. Подобно мифическому фениксу, эта гениальная ягода восстает из пепла, чтобы жить и процветать, и этому же она научит и вас. И поскольку дикая голубика – это непревзойденный адаптоген, она не теряет свои питательные ценности в замороженном виде, в отличие от многих других овощей и фруктов – Более того, её питательная ценность в таком состоянии увеличивается. Поскольку ягода вынуждена противостоять суровым условиям, минусовой температуре, она мобилизует весь свой огромный потенциал и щедро делится им с нами. Так что дикая голубика способна выживать и процветать на обоих концах спектра, как в огне, так и в лютые морозы. Чем в худшие условия она попадает, тем сильнее становится. и эту удивительную сверхъестественную способность ягода с любовью передаёт людям. Наконец, мы все слышали о том, что для того, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие, необходимо мыслить определённым образом, так чтобы наши мысли и действия формировали тот стиль жизни, который мы хотим иметь. Это так. Позитивно мыслящий человек притягивает к себе позитивные события хотя бы потому, что склонен делать в жизни выбор, ведущий его к достижению целей. Однако, если вы больны, страдаете или попали в иного рода неблагоприятные обстоятельства, вам совсем не хочется думать о том, что это вы сами навлекли их на свою голову. Поэтому, если вы действительно хотите привлечь в свою жизнь успех, удачу и изобилие, обратитесь к волшебной дикой голубике. СОВЕТЫ Легче всего добыть дикую голубику в ближайшем супермаркете в замороженном виде. Как я уже говорил, в таком виде она ещё более полезна. Вы можете разморозить ягоды и съесть, а можете прямо замороженными отправить в блендер вместе с другими ингредиентами для смузи. Из дикой голубики в сочетании с замороженными бананами получается питательное мороженое с превосходным вкусом. Если вы живёте в США, помните, что самая лучшая дикая голубика в ваших краях произрастает в штате Maine. Если же вы обитаете в Канаде, постарайтесь отыскать ягоды из восточной части страны. Если ваш дом любое другое место на планете, не стоит недооценивать голубику, растущую в вашем регионе. В любом случае она несравненно полезнее, чем её культивированные собратьи. Когда вы едите дикую голубику, всегда благодарите за неё Бога и матушку природу. Это бесценный дар для вас и вашего здоровья. Рецепт сырого пирога с дикой голубикой ищите в PDF-приложении к аудиокниге. Кокос. Кокос, особенно в виде кокосовой воды и кокосового масла, в последние десятилетия пользуется заслуженным уважением. Известны истории о раненых солдатах Второй мировой войны, которые использовали кокосовую воду как внутривенные вливания. Кокос везде в почёте. И это замечательно, однако на сегодняшний день известны не все его свойства. Кокос обладает способностью усиливать действие всего, чего бы он ни коснулся. Например, если вы добавите кокосовую воду в смузи с петрушкой, то она наполовину усилит способность последней выводить из организма непродуктивные кислоты, а также действие содержащихся в ней микроэлементов. Если же вы добавите мякоть кокоса в салат, то все остальные ингредиенты огурцы, латук, помидоры, шпинат станут в разы питательнее. В кокосовой воде содержатся жизненно важные глюкозы и минеральные соли, в том числе калий и натрий. Эти вещества поступают в нашу кровь, что помогает организму вырабатывать собственные нейротрансмиттеры, нехватка которых может привести к бессоннице, неврологическому ночному апноэ и другим проблемам со сном. Чтобы этого избежать, просто регулярно пейте вкусную кокосовую воду. Полезна она будет и для тех, кто страдает бесплодием и другими расстройствами репродуктивной системы, а также гипогликемией и сахарным диабетом. Это отличное средство для восстановления работы надпочечников и питания для головного мозга. Кокосовая вода поможет при борьбе с деменцией и судорожными припадками, а также в случае глазных заболеваний. Кокосовая мякоть и масло, которое из неё добывают, мощное противопатогенное средство благодаря содержащейся в ней лауриновой кислоте в сочетании с другими антиоксидантами. Поэтому, когда вы думаете, какую антибактериальную и антивирусную пищу выбрать, остановите свой первоочередной выбор на кокосе. попадая из желудка в кишечник, он уничтожает на своём пути абсолютно все патогенные микроорганизмы, а жирные кислоты, которыми богат кокос, расщепляют и выводят из организма другие жиры. Поэтому это прекрасный помощник, если вы хотите похудеть. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион кокос, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Синдром ортостатической тахикардии, болезнь Аддисона, синдром Рейно, адреналиновая усталость, гипогликемия, диабет, рак щитовидной железы, тахикардия, мерцательная аритмия, депрессия, биполярное расстройство, синдром Аспергера, эпилепсия, заболевание глазного нерва, глаукома, неврит лицевого нерва, мигрень, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, плечелопаточный периартит вирус герпеса человека 6-го, 7-го, 8-го и 9-го типов, неизвестные пока науке вирусы герпеса человека 10-го, 11-го и 12-го типов, заболевания щитовидной железы, опоясывающий лишай, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, аутизм, узелковые образования щитовидной железы, инфекции мочевыводящих путей, бесплодие, низкий уровень заряда репродуктивной системы, пояснично-крестцовый радикулит Бактериальная пневмония, болезнь Лайма, микоплазма, хламидиоз пневмония, паразиты, синдром канала запястья, гипертония, вирус папилломы человека, норовирус, панкреатит, чрезмерный рост бактерий тонкого кишечника, ожоги. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион кокос, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Учащённое сердцебиение, аритмия, тревожность, спутанность сознания, нечёткое зрение, потеря памяти, увеличение веса, пищевые аллергии, боль в челюсти, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания, невралгию и стеснение в груди. Боль в спине, дезориентация в пространстве, химическая чувствительность, нехватка минералов, хроническая усталость, апатичность, чувство общего недомогания, обезвоженность организма, головные боли, трудности при глотании, трудности при дыхании, воспаление соединительной ткани, боль в ушах, боль в ногах, высокое кровяное давление, нарушение сна. Низкое количество тромбоцитов, нервозность, звон или гудение в ушах, срочные позывы к мочеиспусканию. Эмоциональная поддержка. Есть ли среди ваших знакомых люди эгоцентричные, те, кто считает, что весь мир должен вращаться вокруг их персоны? Если да, то угостите их кокосом. Это поможет открыть их эмоциональные каналы навстречу миру и научиться считаться с другими. Духовный урок Кокосовые пальмы во время грозы сбрасывают плоды на землю. Это тактика выживания. У них есть выбор: либо держаться за свой ценный груз, но рисковать быть выкорчеванными непогодой, либо избавиться от него и стать менее уязвимыми. В этом урок кокоса для нас. Когда приходят жизненные бури, нужно не бояться отпустить от себя то, что мы считаем ценным. В конечном счёте ведь важно лишь то, что мы останемся целыми и невредимыми. Советы. Покупая кокосовую воду, обращайте внимание на её цвет. Она пригодна для питья и принесёт вам пользу только если прозрачна или имеет слегка розоватый оттенок. Старайтесь избегать употребления кокосовой воды с натуральными ароматизаторами, лимонной кислотой или подсластителями. Если свежие кокосовые плоды вам недоступны, наилучшая альтернатива кокосовое масло или замороженная мякоть кокоса. Последнюю можно использовать для приготовления салатов, а готовить пищу лучше всего с кокосовым маслом. Включите этот фрукт в свой рацион, если вы боитесь плавать. Кокосовые пальмы растут на берегу и сбрасывают свои плоды в океан, поэтому кокосы отличные пловцы. Они могут долго дрейфовать по течению, впитывая знания об океане, пока не достигнут нового берега, где смогут пустить корни. Потребляя кокос, вы набираетесь этой инстинктивной мудрости, которая послужит поддержкой и поможет преодолеть страх при близком знакомстве с водами моря или океана. Если в полнолунье у вас бессонница, ешьте кокос перед отходом ко сну. В плоде содержатся минеральные соли и электролиты, необходимые для проведения электрических импульсов мозга, они защитят вас от гравитационной тяги спутника Земли. Рецепты жёлтого кокосового карри вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Корень лопуха. Корень лопуха матушка-природа подарила нам в первую очередь для защиты такого жизненно важного органа, как печень. Произрастая глубоко в земле, это растение имеет прекрасное заземление в 50 раз больше, чем другие корнеплоды. А именно заземление и не хватает нашей печени, когда её атакуют вирусы Эпштейна-Барр, опоясывающего лишая, вирусы герпеса человека шестого типа и цитомегаловирус, а также вредные бактерии, грибки и глисты. Так происходит, потому что эти патогенные микроорганизмы имеют положительный заряд, а это истощает орган. Больше о положительном и отрицательном заряде вы сможете узнать в разделе Чеснок. Корень лопуха восстанавливает механизм заземления нашей печени, и она обретает силы для борьбы с вредоносными микроорганизмами. Со временем печень, изначально подобная губке по своей структуре, может утратить впитывающую способность и стать твёрдой, плотной и застойной. Мягкость ей поможет вернуть корень лопуха, богатый полезными фитохимическими веществами. регулярно принимая его в пищу, вы остановите рост кист и спаек, а также уменьшите количество рубцовой ткани в печени. Этот корнеплод эффективно почистит вашу печень, удаляя из неё токсичные гормоны, попавшие в орган из наружных источников: металлов, пластика, гербицидов и фунгицидов. Корень лопуха содержит массу полезных питательных веществ. В нём есть практически все микроэлементы, а также витамины А, В, С и К. Это дикое растение очищает лимфатическую систему и кровь, увеличивая количество белых кровяных клеток, которые уничтожают раковые клетки. Ферменты, содержащиеся в корнеплоде, высокоактивны. В комбинации с многочисленными аминокислотами они производят детоксикацию организма, избавляя его от тяжёлых металлов. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион корень лопуха, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Подагра, заболевания печени, рак печени, почечные камни, желчные камни, лимфома. включая неходжкинскую, адреналиновая усталость, хронические инфекции, рак молочной железы, рак легких, плеврит, волчанка, синдром хронической усталости, СХУ, фибромиалгия, рассеянный склероз, РС, мигрень, воспаление десен, прыщи, гепатит С, диабет, бурсит, целиакия, все аутоиммунные болезни и расстройства, повреждения миелиновой оболочки нерва, невралгия, рак щитовидной железы, экзема, псориаз, воспаление апельсинов, индексы: почечные инфекции, болезнь Лайма, глисты, кандидоз. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион корень лопуха, если для вас характерен любой из следующих симптомов: рубцовая ткань в печени, спайки в печени, кисты в печени, повреждение печени, застойная печень, вялая работа печени, спазмы желчного пузыря. Пищевые аллергии, головные боли, боль в животе, метеоризм, запор, боль в спине, спазмы живота, вздутие живота, ускоренное старение, дисбаланс сахара в крови, нехватка минералов в организме, в том числе микроэлементов, чувствительность к продуктам питания, урчание в животе, токсичность крови, химическая чувствительность, дискомфорт при пищеварении, раздражительность, воспаление, порванный хрящ. Эмоциональная поддержка Если вы хотите эффективно очистить своё тело от токсинов, разум и душу от негативных эмоций и мыслей, а окружающее пространство от демонов прошлого, вам поможет корень лопуха. Включите его в свою диету, и вскоре вы почувствуете существенное облегчение. Духовный урок. Если вы прогуляетесь среди этих растений, то наверняка обнаружите впоследствии колючки, приставшие к вашей одежде, обуви и волосам. Лопух будет с вами на всём протяжении вашего пути до конечного его пункта. Таким образом он готовится к будущему, рассылая с каждым проходящим мимо живым существом свои семена, чтобы новые растения разрослись по всему миру. Это растение учит нас отправлять семена надежды с каждым человеком, который встречается на нашем жизненном пути, и с благодарностью принимать подобные послания от других. Советы После массажа выпейте чай с корнем лопуха или пообедайте супом с этим корнеплодом, чтобы сделать дренаж лимфы ещё более эффективным. Попробуйте смешать сок корня лопуха со свежим соком своего любимого овоща. Сок корня лопуха имеет сладковатый вкус, хорошо сочетающийся с другими, а потребление его в свежем виде оперативно насытит ваш организм минеральными веществами. Если вам нравится грызть морковку, добавьте к ней и корень лопуха. Очистите его от кожуры и нарежьте соломкой для удобства. Обладая противомикробными свойствами и волокнистой структурой, он освободит ротовую полость от вредных бактерий и укрепит ваши дёсны и зубы. Если вашему другу или родственнику, как вам кажется, необходима детоксикация на эмоциональном или физическом уровне, угостите его чашечкой чая, заваренного с корнем лопуха. Рецепт супа с корнем лопуха ищите в PDF в приложении этой аудиокниги. Лист крапивы. Немногие знают о том, что лист крапивы первоклассный адаптоген, способный оказать ощутимую поддержку нашему организму в стрессовые периоды. Это растение содержит более 70 неизвестных науке целебных фитохимических веществ. Это отличное противовоспалительное средство, в буквальном смысле продлевает жизнь, а целительные алкалоиды, которыми оно богато, медицине ещё только предстоит открыть. Когда речь идёт о женском здоровье, основным органом, отвечающим за производство репродуктивных гормонов, считаются яичники. Если анализы показывают, что уровни гормонов низкие, врачи обычно назначают гормональные препараты, которые далеко не всегда реально необходимы. Не меньшую роль в производстве эстрогена, прогестерона и тестостерона в организме женщины играют и надпочечники. Если имеет место нехватка гормонов, это может означать, что надпочечники либо гиперактивны, При этом избыток адреналина мешает увидеть правильную картину, либо, наоборот, работают вяло и потому не вырабатывают достаточно половых гормонов. Анализ на гормоны может правильно показать, что на самом деле происходит в женских репродуктивных органах, только если здоровые и нормально функционируют надпочечники. Многим женщинам от 20 до 40 лет врачи сообщают о том, что у них премина пауза, тогда как на самом деле они страдают адреналиновой усталостью. Во множестве случаев, когда источником проблемы официально считается репродуктивная система, лечить нужно надпочечники. И в этом может помочь лист крапивы. Это дикое растение, обладающее антиоксидантными свойствами, помогает надпочечникам в эндокринной системе в целом справляться со своими функциями. Поскольку яичники тоже входят в эндокринную систему, хорош крапивный лист и для них – это отличное средство, если вы хотите в короткие сроки зачать ребенка. Растение поддерживает производство гормона, стимулирующего фолликулы и помогает избавиться от токсичных эстрогенов, попадающих в организм из наружных источников, таких как пластик и пестициды. Лист крапивы богат веществами, способствующими росту и укреплению костей, например, оксидом кремния. Он содержит свыше 40 микроэлементов в их наиболее биоактивной, биодоступной и легко усваиваемой форме. Кроме того, это растение замечательное более утоляющее средство. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион лист крапивы, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. инфекции мочевыводящих путей, например, инфекции мочевого пузыря и почечные инфекции, интерстициальный цистит, раковые образования репродуктивной системы, рак яичника, рак шейки матки, рак матки, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз. ревматоидный артрит, опоясывающий лишай, посттравматическое стрессовое расстройство, ларингит, низкий уровень заряда репродуктивной системы, экзема, псориаз, бесплодие, все аутоиммунные болезни и расстройства, анорексия, депрессия, пролапс мочевого пузыря, рак молочной железы, нарушение работы эндокринной системы, синдром поликистозных яичников, вагинальный стрептокок. Симптомы: Обязательно включите в свой рацион лист крапивы, если для вас характерен любой из следующих симптомов. Гиперактивные и гипоактивные надпочечники, гормональный дисбаланс в надпочечниках, тревожность, анемия, воспаление, гормональный дисбаланс репродуктивной системы, выделение из влагалища, вагинальный зуд, вагинальное сжение, менструальные боли, менструальные спазмы – Предменструальный синдром, сыпь, головные боли, пищевые аллергии, симптомы менопаузы, колики в животе, ускоренное старение, рубцовая ткань, метеоризм, холодные руки и ноги, отёчность, облысение, недержание, нерегулярные менструации, низкий кортизол, отёки, колебания настроения. Эмоциональная поддержка. Лист крапивы поможет вам сосредоточиться и стать более продуктивными, если вы по натуре рассеяны или же постоянно отвлекаетесь, хаотично переключаясь с одного занятия на другое. Духовный урок. Когда крапива ранней весной пускает ростки, мы не обращаем на них особого внимания. Для нас это очередная проклевывающаяся зелень в саду. Но очень скоро растение громко заявляет о себе, жаль о нас, когда мы проходим мимо. Поэтому для многих людей крапива – это коварный сорняк, не сулящий своим появлением ничего хорошего. Однако для тех, кто знает, насколько полезно это растение, новые ростки крапивы подобны возвращению старого долгожданного друга. Крапива учит нас ценить и уважать то, что может при первом знакомстве показаться неприятным. Присмотритесь повнимательнее к тем людям и ситуациям в вашей жизни, которые вас раздражают. Возможно, они заслуживают гораздо лучшего отношения. Советы. Кропивный лист полезен даже в сушёном виде, поэтому смело заваривайте из него чай и пейте, желательно во второй половине дня. В этот период времени вы получите от него максимум пользы. Лист крапивы поможет и при укусах комаров и других насекомых, в случае порезов и небольших ожогов. Просто намочите тряпочку чаем из этого растения и приложите к поражённому участку кожи. Чай из крапивного листа очень полезно пить перед медитацией. Это поможет вам лучше сконцентрироваться. Способ приготовления чая из листа крапивы с мятой и имбирём ищите в PDF в приложении. Луговой клевер. Эти скромные цветы красноватого оттенка, которые большинство людей пренебрежительно считает сорняками, впитали в себя целебную энергию солнца и ветра. Луговой клевер обладает особой дружественной аурой. Ему не безразличен человек, который наклонился, чтобы сорвать его. Это растение друг и помощник нашей лимфатической системы. Оно очищает лимфу и эффективно против любой разновидности раковых заболеваний. Клевер отличный диуретик. Кроме того, он лечит заболевания крови, будь то лейкемия, множественная миелома или же токсичность крови, вызванная плохой работой поджелудочной железы или печени. причём в пищу можно использовать как цветы так и листья этого замечательного дикого растения луговой клевер богат питательными веществами и целебными алкалоидами с ним не сравнится никакой мультивитаминный комплекс который можно приобрести в аптеке если вы считаете что ваш организм испытывает нехватку полезных нутриентов три раза в день пейте чай из клевера Так ваше тело пополнится необходимыми минералами и микроэлементами: молибденом, магнцем, селеном, железом, магнием, а также витаминами А и В и кофакторами витаминов, о которых науке ещё неизвестно. Содержащиеся в клевере алкалоиды работают в паре с аминокислотами, расщепляя и уничтожая ненужный жир, поэтому растение замечательно подходит для людей, которые стремятся похудеть. Незаменимо оно и для тех, чьи запасы энергии приближаются к нулевой отметке. Поэтому обязательно включите его в свой рацион, если чувствуете усталость и истощение. Невероятно, но факт: никакой смузи из свежих фруктов и овощей не содержит столько питательных веществ, сколько одна чашка чая из лугового клевера. А если добавить к этому способность растения выводить токсичные тяжёлые металлы и пестициды, такие как ДДТ, то мы придём к правильному выводу: луговой клевер необходим человечеству для выживания. Заболевание Обязательно включите в свой рацион луговой клевер, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Заболевания клеток крови, B-лимфоцитарная болезнь, лейкемия, токсичность крови, болезнь Боткина, гепатит B, гепатит C, гепатит D, раковые образования клеток крови, такие как множественная миелома, К ним я включаю серповидно-клеточную, заболевания печени, адреналиновая усталость, низкий уровень заряды репродуктивной системы, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, прыщи, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, бесплодие, опоясывающий лишай, приходящая ишемическая атака, целиакия, экзема, псориаз, болезнь Лайма. Симптомы Обязательно включите в свой рацион луговой клевер, если для вас характерен любой из следующих симптомов: высокое кровяное давление, застоенная печень, вялая работа печени, хроническая диарея, запоры, проблемы с слюнными протоками, гормональный дисбаланс, раздражительность, предменструальный синдром, симптомы менопаузы, пищевые аллергии, крапивница, сыпь, дисбаланс сахара в крови. Меланхолия, увеличенные лимфатические узлы, плохое кровообращение, чувствительность и реакции на гистамин, сухая кожа, кровь в моче, химическая чувствительность, грибок тела, ломкие ногти, склонность к образованию синяков, головные боли, плохое пищеварение, увеличение веса, тяга к сладкому. Эмоциональная поддержка. Людям, которые привыкли жить в прошлом, луговой клевер поможет вернуться в здесь и сейчас, ощутить красоту текущего момента. Если вы чувствуете ностальгию по ушедшим временам, когда вы ощущали себя счастливым, растение перенесёт для вас эти чувства в настоящее. Живите сегодня, любуйтесь чистым небом, ощущайте тепло солнечных лучей на своей коже, так как это делает жизнерадостный клевер. Духовный урок Клевер целенаправленный используется в культуре обороте, однако мы можем часто видеть это дикое растение на лужайке у себя под окнами или в саду. Он может расти где угодно, даже если по нему топчутся ногами или его вырывают с корнем. Луговой клевер подаёт нам пример прощения, а ещё он учит никогда не сдаваться. Советы. Чай с луговым клевером мощное средство детоксикации организма. Выпейте чашечку на ночь, и пока вы спите, растение выгонит отраву из всех систем и органов вашего тела. Луговой клевер обычно цветёт в кластерах из 5-20 цветков. Чтобы получить максимум пользы от этого растения, настройтесь на его естественные ритмы и ежедневно выпивайте чашку чая с клевером на протяжении 5-20 дней. Впрочем, пить его можно и дольше. Это будет символически означать расцветание нового кластера. Рецепт чая с луговым клевером и ромашкой вы найдёте в PDF-приложении. Натуральный мёд. Если в повседневной жизни вам не хватает чудес, поближе познакомьтесь с натуральным мёдом. Это самое настоящее чудо, подаренное людям Богом и заботливой природой. Мёд спас множество человеческих жизней в голодные времена, и в наше время его целебные и питательные свойства вновь актуальны. Задумайтесь, ведь что такое мёд? Это самый настоящий нектар, эликсир жизни, жидкое сладкое золото, способное в корне изменить вашу жизнь. Если вы считаете, что мёда лучше избегать из-за содержащегося в нём сахара, спешу вас успокоить. Его состав не имеет ничего общего со столовым сахаром или кукурузным сиропом, насыщенным фруктозой. Поскольку пчелы собирают пыльцу с растений в разных уголках планеты, фруктоза и глюкоза, которыми богат мед, содержит более 200 тысяч неизвестных науке фитохимических соединений. Одни из них защищают вас от радиации, другие убивают патогенные микроорганизмы, третьи помогают побороть рак. Последние, попадая в злокачественные опухоли, останавливают процесс развития ракового заболевания. Не чудо ли это? Благодаря наличию высокоусвояемого сахара и коферментов витамина B12, мёд совершенное питание для мозга. Он богат минералами, такими как кальций, калий, цинк, селен, фосфор, хром, молибден и марганец. Кроме того, сырой мёд обладает способностью восстанавливать повреждённую ДНК человека. Наша иммунная система вынуждена постоянно адаптироваться к микроорганизмам, с которыми нам приходится контактировать изо дня в день. Поэтому производимый пчёлами сырой мёд, один из наиболее адаптогенных натуральных пищевых продуктов на планете, так полезен для нашего иммунитета. Это мощнейшее оружие против инфекционных болезней. Если у вас ослаблен иммунитет, это значит, что вы подвержены простудным заболеваниям, легко можете подхватить норовирус или отравиться. Однако выход есть. Начните регулярно потреблять мёд. Он укрепят нейтрофилы и макрофаги для успешной борьбы с патогенными микроорганизмами. Эти и другие лейкоциты получают пищу от иммуностимулирующих фитохимических веществ, факт, который учёным пока неизвестен. Мёд также обладает ярко выраженным противовоспалительным эффектом, поскольку не даёт вредоносным микроорганизмам размножаться и, соответственно, вырабатывать токсины, вызывающие воспаление в организме. Одним словом, это незаменимое лекарство для жителей земли. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион натуральный мёд, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: ангина, инфекции носовых пазух, язвенный стоматит, ушные инфекции, диабет, гипогликемия, посттравматическое стрессовое расстройство, аллергии, наружные ячмень, глазные инфекции, МРЗС, стафилококковые инфекции, бактериальные инфекции в пищеварительном тракте. Таинственное бесплодие, избыточный бактериальный рост тонкой кишки, низкий уровень заряда репродуктивной системы, норовирус, все типы рака, адреналиновая усталость, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, болезнь Альцгеймера, деменция, все аутоиммунные болезни и расстройства, паразиты, пищевое отравление, респираторные инфекции, простуды, грипп, бронхит, ларингит, молочница. Симптомы Обязательно включите в свой рацион натуральный мёд, если для вас характерен любой из следующих симптомов: постназальный синдром, воспаление, нарушение сна, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания, невралгию и стеснение в груди. Неприятный запах тела, сухая кожа, кисты, глазная сухость, приступы головокружения, боли в ушах, плавающие мушки в глазах, алихорадка, головные боли, приступообразные ощущения жара, боль в суставах, отсутствие энергии, потеря либидо, усталость, проблемы с памятью, проблемы с носовыми пазухами, одышка, боли в желудке. Эмоциональная поддержка. Липучесть мёда это свойство не только физическое, оно проявляет себя и на эмоциональном уровне. Если вы регулярно едите мёд, то когда в вашей жизни происходит что-то хорошее, воспоминание об этом прочно прилипает к вам. Этот приятный момент таким образом навсегда остаётся в вашей памяти и в любой момент способен поднять вам настроение. Духовный урок Если бы вы могли изучить своё генеалогическое древо вплоть до самых его корней, то убедились бы, что жизнь ваших далёких предков в буквальном смысле зависела от мёда. Причём он не был пищей, которая перебивалась в ожидании чего-то лучшего, а был самым настоящим, полноценным питанием с чудесным лечебным эффектом. В определённом смысле мёд записан в нашем генетическом коде, и если мы его не едим, то отрезаем себя от своих корней. Он учит нас не отворачиваться и от других вещей и явлений, которые способны вернуть нас к истокам нашего бытия и жизненной силы. Советы. Добавьте натуральный мёд в воду с лимоном. Это активизирует содержащиеся в нём биофлавоноиды и сделает напиток ещё полезнее для иммунитета. Если вы чувствуете, что подхватили простуду или грипп, примите чайную ложечку сырого мёда перед тем, как лечь спать. Это не только поможет организму победить болезни в самом зачатке, но и подарит вам глубокий и здоровый сон. Постарайтесь заменить рафинированные сахара и другие подсластители натуральным мёдом. Лучший выбор полифлорный мёд. Мёд можно применять и наружно для лечения небольших ранок и улучшения состояния кожи. Попробуйте нанести его на шрамы это ускорит процесс заживления. Полезно есть мёд перед медитацией. Это укрепит разум и поможет телу достичь приятного расслабления. Рецепт мороженого из мёда и кокоса вы найдёте в PDF-приложении данной аудиокниги.